Глава семнадцатая. «Алина и ее мачеха». На другом конце мегаполиса в старой части Санкт-Петербурга Алина Ланская сидела перед стареньким громоздким компьютером, испуганно уставившись на экран. «Никита», — тихо проговорила она. Едва увидев это имя в чате, Алина сразу вышла из интернета. «Естественно, это Никита Легостаев, других Никит в их классе нет». Но чего она испугалась, ведь он все равно не видел ее. Алина и сама не знала. Никита Легостаев нравился ей. Она была влюблена в него, но никогда бы не решилась признаться в этом. Алина предпочитала любить на расстоянии. Уж лучше так, лучше жить пусть слабой, но надеждой, чем признаться и получить отказ. Она ведь... Некрасивая, ничем не примечательная серая мышь. А Никита, он такой красивый. Еще поднимет ее насмех, если она признается ему в своих чувствах. Но, куда бы она ни направилась, всюду натыкалась на него. Даже сейчас, впервые в жизни, войдя на этот форум, она нарвалась на Легостаева. Ладно, хоть догадалась назваться Арахной, а не Алиной. Арахна была персонажем мифа в Древней Греции, который так любил читать отец Алины. Юная девушка, искусная пряха, осмелившаяся бросить вызов богам и победившая в состязании саму Афину Палладу. После смерти Арахна воскресла в образе паука, и плохо пришлось тем, кто насмехался над ней и ее искусством. Картина, изображающая Арахну, висела в кабинете отца на видном месте, аккурат между стендом с античными мечами и стойкой с набором древних копий и трезубцев. Рисунок выглядел довольно необычно. Арахна была нарисована в сверкающих боевых доспехах, а не в обычной накидке, в каких ходили женщины ее времени. Эта героиня всегда приводила Алину в восторг. Само это имя, как ей казалось, подразумевало нечто сильное, мощное и смертельно опасное. Под псевдонимом Арахна Алина могла хотя бы казаться такой – Пусть только самой себе, сильный, прекрасный и смертельно опасный, а не страшненькой, очкастой неудачницей. Алина выключила компьютер и встала из-за стола. Но тут в ее комнату вошла мачеха, только что вернувшаяся после свидания с очередным кавалером. Валентина выглядела цветущей и счастливой. Видно, свидание прошло успешно. Она и не думала скрывать от Алины свои любовные похождения, хотя девочку все это сильно раздражало. Мачеха словно издевалась над ней и ее чувствами. Алина с удовольствием вышвырнула бы Валентину из дома, но по завещанию отца мачеха являлась такой же владелицей особняка, как и она. — Стучаться надо, — буркнула Алина. — Да ладно тебе, подумаешь, отвлекла от важного занятия. «Кстати, как твои дела в корпорации?» — осведомилась мачеха. Она вела себя так, будто они лучшие подруги, словно она не виновата в смерти отца. «Нормально», — тихо ответила девочка. «Ничего особенного». Алина кривила душой. Она была в восторге от лаборатории профессора Клебина. Огромное, ярко освещенное помещение, в центре которого располагался... настоящий декоративный бассейн с фонтаном, множество террариумов с подопытными пауками и скалопендрами, самые современные приборы, которые Алине раньше доводилось видеть только на картинках. А какой смысл рассказывать обо всем этом мачехе, когда ее голова забита только тряпками и косметикой? И правда, Валентина пристально оглядела Алину с головы до ног. — И ты ходила туда в этом прикиде? — недовольно спросила она. Что за вид, что за прическа? Где ты взяла это рванье? Ты выглядишь, как древняя старуха. Если ты и дальше будешь ходить на работу в этом тряпье, тебя недолго продержат в Экстрополисе. Мне нравится моя одежда, — глухо проговорила Алина. И в корпорации никого не заботит мой внешний вид. Им важнее мои умственные способности. Не смеши меня. Кому нужны девушки с мозгами, когда они выглядят как бродяжки? «Я давно предлагаю тебе сходить в какой-нибудь модный бутик и полностью поменять гардероб». «Мне нравится моя одежда», — уже несколько раздраженно повторила Алина. «Ну, как знаешь», — отмахнулась Валентина, — «не собираюсь с тобой спорить». Мачеха подошла к ряду просторных террариумов, стоящих вдоль стены. Во всех шевелились пауки, фаланги, птицееды, каракурты. Самыми крупными были Голиаф и Друзилла, лохматые восьминогие монстры размером с человеческую ладонь, потомки паука, подаренного когда-то Алине отцом. Самка, как это часто бывает у пауков, несколько превосходила размерами самца. — Твоё увлечение приводит меня в ужас, — сморщила нос Валентина. — Нездорово для девочки интересоваться такой мерзостью. Когда ты, наконец, от них избавишься? — Никогда. После смерти отца пауки стали для Алины единственными друзьями. А нельзя унести эту гадость в Экстрополис? Ведь ты говорила, что в вашей лаборатории держат подопытных животных и насекомых. Эта мысль до сих пор не приходила Алине в голову. А идея была хорошая. Наконец-то Валентина перестанет уговаривать ее выбросить террариумы на помойку. «Я спрошу об этом у профессора Клебина», — пообещала Алина. Спроси. А то я на них смотреть не могу без содрогания. Но они ведь такие милые. Если эти милашки разбегутся по дому, ты об этом пожалеешь. «Это дом моего отца!» — крикнула Алина. «Он любил их!» Мачеха расхохоталась. «Скажи об этом ему!» И она вышла, громко хлопнув дверью. Алину затрясло от ярости. Наглая ведьма. Да как только у нее совести хватает так себя вести!» По полу медленно ползла толстая гусеница. Наверное, проникла в дом с приусадебного участка. Алину передернула от отвращения. Ее любовь к мелким ползучим тварям исчерпывалась пауками. Девочка сняла с ноги туфлю и замахнулась. Представила, что это не гусеница, а сильно уменьшенная копия Валентины. И от души врезала по ней каблуком. Затем собрала в совок то, что осталось от непрошенной гости, и бросила в террариум. Некоторые из ее подопечных были не прочь полакомиться подобного рода вкусностями.